Глава 16. Ведьмина наука. Катерина долго летать не любила, попросту сил не хватало. Как назло, Ярик остался дома, дразнил шуня, гудел на балконе, в школу с ней не отправился, соответственно, и в лукоморье не попал. Пришлось волей-неволей справляться самой. Некоторое время получалось, но на горизонте стали скапливаться грозные темные облака, и Катерина начала присматриваться, а нет ли внизу какой-нибудь речушки или озера, чтобы ей можно было грозу переждать идея хорошая, только вот ничего подобного и близко не было. Ой, не справлюсь, хоть бы какое-то озерко попалось, перепугалась Катерина, когда грозовой фронт надвинулся уже угрожающе близко, а лес внизу был таким густым, что даже если какой-то водоем под деревьями и был, она его разглядеть не могла. Мамочки, вскрикнула лебедушка, которую подхватила порывом ветра, закружила и понесло с такой скоростью, с которой могли летать разве что морские кони. Катерина очень старалась вырваться из ураганного потока, только ничего у нее не получалось. «Ну и ладно, и хорошо. Лечу вот куда-то. От Ягишин далеко, от Голубей почтовых тоже. Так чего я переживаю? Потом вызову Буревеста, к примеру. Они уже, наверное, все обвалили, что хотели, и он меня обратно к дубу принесет. Сейчас главное кости не переломать, когда садиться буду. Где-то же, наверное, буду. Надеюсь, не в пустыне». Ветер внезапно ослабел, и небольшая лебедушка сумела вырваться из его порывов. Как только блеснула вода, Катерина снизилась и опустилась на поверхность, хотя столь благородное определение не очень подходило к процессу хлопания всей лебединой тушки о воду. «Ой, блин, ноги! То есть лапы! Больно как!» – прошипела Катерина. «И куда это меня занесло-то? А, какая разница? Главное, что мне не видно, не слышно, и я не там, где быть не надо!» Она укрылась была в камышах у леса, собиралась остаться там на ночь, но оттуда ее спугнула одна очень пронырливая лиса. Рыжая охотница ясно чуяла запах лебедя, и хотя самого лебедя не видела, решила проверить. Ветер стих, проливной дождь сменился веселым и теплым грибным дождичком, потом прекратился и он, а лиса все шныряла у камышей. «Тьфу, еще бы сообразить чем-нибудь запах отбить!» – ворчала Катерина на лесу. «Вот ведь хитрая и упертая зверюга!» «Есть хочется». Есть водоросли Катерина так и не научилась. Траву тоже. Так что к ночи вопрос пропитания становился все более угрожающим. Кто бы знал, как трудно сказочнице скрыться так, чтобы и голуби не достали, и яга не нашла, и лиса не сожрала. Да еще самой от голода не загнуться. Хочешь, не хочешь, надо выбираться из воды и где-то устраиваться. И все-таки интересно, куда меня занесло-то? Очень скоро она это узнала». Выбравшись на берег и укрывшись в лесу, она искала место, где можно достать еду из сумки, когда услышала голоса людей. По дороге двигалась гомонящая толпа, в лесу темнело, одной становилось страшновато, и Катерина решилась. «Скажу, шла от своих, отбилась, да и пойду с ними» подумала Катя, переоделась перышком в самую простенькую одежду, навязала себе узелок с хлебом, парой яблок, да несколькими медными монетками, повязала платок пониже, в нахмурку, бровей, да и вышла из лесу, легко смешавшись с толпой. Через несколько минут, по обрывкам разговоров, она поняла, что люди из разных мест, и ходили они на поклон к царю. «Да, так и отказал. Говорит, что не знает, где эта самая сказочница летает. Может, и вовсе не туточки». «Может, уже и убралась от сель? Или чистит земли там, где ей золото отвалят по боли?» Звучал громкий и визгливый голос. «Так вроде она ж ничего не берет за это», — сказал кто-то босовито. «Ты чё, совсем дроволом? Кто же от золотишка откажется? Вот она по князьям до да царям и разъезжает, они-то ей полная рученькая монета цыпят. Ты ж слыхал, сначала за княжеча замуж собралась, а потом уж за златогорного царевица. А у Энтих-то известно, злато полные горы». Голос винтился в сознание, от него стало тяжело дышать, резко заболело слева в груди, глаза наполнили слезами. «Что? Как же так?» — хотелось закричать, сорвать платок, показаться, спросить, да есть ли у этих людей совесть. А люди вокруг судили-доредили, да что она-то дискать и деньги берет, и ездит к тем, кто побогаче, а простыми людьми брезгует, да не помогает им. И они-то надеялись, что с появлением сказочницы их жизнь наладится. Суйдет туман, и смогут они вернуться в свои земли. А сказочница-то баклуши бьет, да бездельничает. «Ищ, цацакака, прилетела к нашему-то царю-королю, одну-другую сказку почистила, ульянки сговоренного своего бывшего подкинула и убыла, да так ее и видали». Худая тетка с узкими губами громко вещала свои товарки товарке. «Да и не говори, у меня мужик уж вон сколько годков в тумане ватуманиентом проклятущим дрыхнет. А я все одна, все одна колгачуся. А она прям воландайка какая-то, воландается где-то, бездельничает. И кот Энтед тоже мне сказочный. А Энтед — волчара, который вообще ейный побратим. Да разве с таким может быть что-то и хорошее? Чей-то в ей самой не так, раз такого приняла». Кате стало просто плохо. Так плохо, что и шла она с трудом. Она подумала про волка, который, не задумываясь, прикрывал ее от всех опасностей разум. В памяти всплывали страшные твари, встреченные ею в тумане. Блеск мечей, которыми Степан и кира отбивали их атаки. И то, какие раны они получали. И ее собственное плечо, пробитое короткой стрелой из арбалета. «Если бы не живая и мертвая вода, за которой я сама и ходила, мы бы и не выжили там. А они так просто... Сходи!» «Че еще не сбегала? Да в некоторые сказки соваться пока нельзя. Не вернемся. А им-то выходит без разницы». «Да что вы, вежехвостики, сплетницы, куелды болтливые, никак не уйметесь!» — прикрикнул на баб бородатый кряжистый мужик. «Не выходит у нее пока, вот и не прибыло. Лукоморье, оно большое, она всюду нужна. И так летает девка, где могет. «Да чтоб ты знал-то, бредки ты! И усю жизнью такой и был!» Обе бабы, найдя новую цель, начали охаивать мужика, на что он, впрочем, не обратил ни малейшего внимания. Катерина слышала примерно такие же разговоры вокруг себя. Сил совсем не оставалось. И тут люди решили остановиться на ночлег. Катя отошла в сторонку и тут только поняла, что остановились-то неподалеку от замерзшей в неподвижности стены зеленоватого тумана. «Ты, девка, видать, не здешняя?» обратился к ней давешний кряжистый мужчина. «Да». Разговаривать не хотелось, да и сил никаких не было, только когда села, прислонившись спиной к сосенке, и сообразила, где она. Связали слова про царька-королька с информацией об ульянке которой сказочница своего бывшего сговоренного подкинула. Стало еще хуже. «Девка, ты поешь, вон бледная какая, небось устала. Во, возьми, не побрезгуй!» Катя с трудом открыла глаза и сфокусировалась на мужике, который протягивал ей ломать хлеба с салом. «Спасибо, у меня есть». Она кивнула на узелок. «Вот то, что у тебя там есть, дальше и будешь есть, а сейчас с нами отведай». Рядом с мужиком сидела полная красивая женщина и ласково улыбалась Кате. «Поешь, на тебе лица нет, не гоже так идти, свалишься по дороге. У тебя тоже родные в тумане? У нас дочка и сынок. Отвезли мы их на беду в соседнюю деревню к бабушке да деду. Так уж они звали, просили внучков повидать. А там земли, сказки про Ивана да Марию, детей купеческих». Мы сами-то домой вернулись. Скотина ж, как надолго оставить? А тут такая беда приключилась. Захватил те земли туман, а позже и нас усыпил. Только мы-то пробудились, а соседней деревни нет. Надеялись мы, что сказочница сумеет приехать, да прогнать проклятие это. Да вот, видишь, как дело повернулось. Нет ее. И где она? Неведомо. Ходили к царю нашему. Может, он бы написал, да позвал ее, да отказал он нам. Теперь вот домой возвращаемся, — объясняла женщина. «Да чё неведом-то? Сидит, небось, в златогоре с женишком-то чай гоняет. Да вуз не дует!» — опять вклинилась склочная баба. «Дочка, ты ешь, ешь!» — напомнил ей мужик и цыкнул на соседку. «Тебя спросить забыли!» Катя машинально поблагодарила женщину и мужчину, ее угостивших, и откусила хлеб. После еды стало немного лучше, но не сильно. Сварливые тетки, расположившиеся поблизости, от души перемывали кости ей самой и ее спутникам. «Да как же они могут? За что?» Катерина разозлилась и решила сходить хоть умыться в небольшом ручейке, текущем параллельно туманной стене. Там и умылась, и присела на бережке, отдыхая от мерзких слов. Слышно-то, баб, все равно было отлично, но ручеек немного заглушал их речи. «Ну, здравствуй, сказочница!» Вдруг услышала Катерина и замерла. Медленно повернулась назад. Стоит рядом старуха, смотрит, улыбается. Катя в сумерках даже не сразу ее узнала. И то, правда, видела-то один раз и в зимней одежде, а старуха хитро прищурилась. Не узнала? Куда уж нам-то? Не королевна, да не царевна. Почему же не узнала? Помню вас. Вы бабка Шептунья. Катя припомнила не только саму сказку, но и странное появление этой самой бабки, когда они уже собирались уезжать, и слова ее о том, что она, сказочница, может сама делать себе дорогу по желанию своему. Сердце забилось тревожно, словно внезапно почуяло какую-то опасность. «А, тогда понятно, как ты тут оказалась. Искала меня?» «А я знала, что ты меня искать будешь. Умная, значит, девка!» Непонятно обрадовалась бабка. «И правильно, что одна пришла. Поняла ты уже, что не гоже тебе всякой дурью-то заниматься. Ты ж в туман ходишь, рискуешь, а эти...» Бабка кивнула в сторону костров, у которых расположились люди. «Эти только и попрекают, что тут они сделала, там они успела, и ведь не дождёшься-то ты от них благодарности!» «Не, девка, не дождёсся. Всегда мало будет. И им, и царям-королям нашим». Катерина слушала молча. Слова старухи падали на сердце тяжёлыми камнями. «Всегда всем не такова будешь, не угодишь. А коту-то что? Ему своё дело править надо. Земли от тумана чистить, да брюха набивать. А у тебя дар-то редкий, редчайший. Чего его попусту распылять? Чего молчишь, словно язык проглотила?» Старуха уставилась на Катерину. «Думаю», — хмуро ответила та, — Темная стена тумана чуть колыхалась невдалеке от ручейка. От костров слышны были негромкие голоса людей, которые перекрывались визгливыми переговорами о ней самой. Гнев, который она там старательно загоняла подальше и который потом был задавлен крайней усталостью и потрясением, поднимал голову, разгорался, как лесной пожар. Бабка внимательно всмотрелась в ее лицо и удовлетворенно кивнула. То — То-то же. Вижу, что осерчала И правильно. Ты вот как думаешь, кто я? «Нищая шептуха, который барин-дурачок, чего это там подсказал с барского плеча?» «Полагаю, что нет», — тихо ответила Катерина. «Вот и правильно. У меня домик-то только с виду бедный да покосившийся. Унутря только одна горница бедная. Это так, коврик, ножки мои вытереть, да глазоньки любопытные затереть соседушкам сердовольным. А коли дальше дверку найти, так у меня хоромы такие, что барину глуподырому нашему и во сне не снилось». Старуха ухмыльнулась. ведь моя. «Потомственная да умелая! Во, гляди!» Она обернулась на костры, убедившись, что за ними не наблюдают, вытянула перед собой руку, сжатую в кулак, и разжала его. Пустая ладонь была еще видна в надвигающейся темноте, и вдруг над ней, совсем невысоко над темноватой кожей, вспыхнул маленький огонек, словно свечка загорелась. «Ты-то, небось, так не можешь? Не учили тебя, бедняжку? Ток мы гоняли по лесам до да болотам чужие сказки спасать. А ты сегодня и сама слыхала, небось, как тебе благодарна-то!» Ты же их всех разбудила, и про то они уж позабыли. Помня только, что не все хотелки исполнила. Так что тебе с них? Катя молча смотрела на огонек, озаряющий недобрым синеватым светом ладонь и лицо ведьмы. Ты ж, девка, силу имеешь, ого-го, какую! Ты тут много чего могешь, а коли подучишься, так и того больше будет. Бросай ерундить, да и начинай делать то, что тебе самой надо. Ты ж со своей-то силищей тут и усю менять могешь. Вот не послушалась и меня, и княжич-то твой того, тю-тю. А ян-тот, со Златогоронова, это ж так, не по сердцу. Знаю, знаю, что он токмо, чтобы глазки княжичу помазать, до да нос утереть. Оно правильно, конечно. Да вот только сказала бы, как сама хочешь, и было бы все по-твоему. А так, срадко твоему, Ульяна, жонка, только даже сейчас можно... Ой, можно девка переиначить, как ты сама хочешь, подумай сама. А я тебе подмогну советом или ведомством каким... Я же не баюн, который сам мне гам и другому не дам. Я бабка добрая, поделюсь». Она вдруг маленько рассмеялась, аж глаза прикрыла от веселья, затрясья огонек на ладони. А когда глаза открыла, Катерина перед ней не было Ведьма обернулась, решив, что сказочница прошмыгнула к людям. Но нет, там ее не было. Осмотрела пространство перед туманом, пусто, только ручей говорливо перекатывается у ног. «Да куда же она делась-то?» ведьму закрутила головой, и тут только до нее дошло, что сказочница попросту ушла от нее в туман. «А, сбегла? Ну ладно, ладно, подумать девки надоть. Это я понимаю. Думай, думай, все равно никуда от меня не денешься. Снова вернешься, раз уж меня искала. Сердечко-то ранено, да и дар такой. Чего его на дур не распылять да тратить?» Она покосилась на сидящих у костров людей и снова рассмеялась. «Ничего, я себе лучшую преемницу заполучу. Лучшую. Куда ж уж лучше сказочницы. И уж тогда ни одна корга со мной сравниться не сможет с такой-то ученицей». Ведьма насмешливо фыркнула, припоминая родственницу Ягишну, которая заполучила себе в ученице царевну с известными способностями и возгордилась прямо возмутительно. А Катерина, едва-едва успевшая ускользнуть в туман, сидела, прислонившись к дереву у самой его границы, видела, как ведьма уходит к кострам и первый раз позавидовала тем, кто засыпает в тумане. «Уснул, ничего не чувствуешь? Нет, прорадка то она ничего не поняла, и хорошо, и отлично. Про Степана тоже. Но в остальном она ведь права. Мы же рискуем постоянно. И ради кого? Ради тех, кто даже спасибо не скажет». Да мало того, что не скажет, еще и гадости напридумывает и языком натрепет по всему миру. Катерина сердито вытерла глаза. И эти подруженьки. Стоило выручать да спасать, чтобы она меня боялась да придумывала, как бы так сделать, чтобы и в крестные меня не пригласить, и не рассердить. А ну как возьму, да и расскажу что-то этакое. Катя вдруг представила себя в виде злой феи из сказки «Спящая красавица». Небось, ее тоже обидели, и гораздо серьезнее, чем им самим хотелось об этом говорить. «У меня же такой талант, а они...» «Ай!» Она охнула и глянула на ладони. На них и на пальцах стремительно возникали волдыри ожогов. «Да что же это за наказание-то такое? Это меня обидели и оскорбили, и мне же еще и больно!» «И это что, справедливо?» Она стискивала зубы, только чтобы не застонать и не заплакать в голос. И от боли, и от обиды. Останавливала только соображение о возможном появлении тварей. «Не хватало мне еще такой вишенки на тортик!» Туда возвращаться я не хочу нипочем, а раз так, надо пройти туманом и выйти в какое-нибудь безлюдное место, и там пересидеть это время». И она пошла. Сначала шла, спотыкаясь на каждом шагу, потом вышла на какую-то дорогу, запруженную людьми, бежавшими от тумана, да там им и состигнутыми Машинально отметила, что здесь, в тумане, тоже лето, а потом себя отдернула. «Какое мне дело, зима тут или лето? Одна я и не стану тут ничего делать, да и вовсе подумать надо, стоит ли оно того». Вот стоят все в тумане, когда засыпали, страшно им было. Одна мечта была, чтоб туман ушел, А как проснутся, так и эти начнут вопить, что и мало, мало, да сказочница такая, этакая и розетка. Что мне делать нечего, что ли? Разве можно помогать таким хамам? Руки болели ужасно. Жестокие несправедливые слова, услышанные в толпе, звучали в ушах. Идти по дороге становилось всё труднее и труднее, потому что спящих на ней было всё больше и больше. Катя сошла на обочину и, задумавшись, утирая тыльной стороной рук слезы, побрела по отошедшей в сторону от дороги тропочки. Тропка была ровненькая, узенькая, видно, ее было неплохо. Катерина шла, себе шла, да и вышла на берег широкой реки, около небольшого мыса, заросшего лесом, а на нем часовенка. «В храме не было тумана. Может, и тут не будет?» Пришло в голову Катерине, и она со всех ног заспешила к часовне. За шаг до стен часовни тумана не было, и Катя нырнула в приоткрытую дверь и шагнула внутрь. Чистый воздух без густой зеленоватой мути словно умыл ее. «Хоть есть где посидеть и не бояться тварей», – всхлипнула Катерина, и тут уж не выдержала, зарыдала в голос. «За что так? Почему? Что я им плохого сделала? Талант, талант! А вот помоями облили ни за что, ни про что. не подруг нет!» «Права была, Любка, не просто спасибо сказать не могут». Она плакала, голос отдавался от стен, но как-то удивительно строили церкви и часовни, эхо не возникало, просто в чистом воздухе кружились слова. Любые слезы когда-нибудь заканчиваются. Катя сидела, устала, всхлипывая, и вдруг неожиданно вспомнила, как когда-то с бабушкой говорила про Моцарта и Сальери, который его отравил из-за зависти. «Понимаешь, он так работал, так старался, целую систему выстроил, чтобы музыку писать, а все равно ничего не получалось. Нет, что-то выходило, конечно, но совсем не такое, как у Моцарта. Мне его всегда было так жалко», — говорила бабушка. «Моцарта? И его тоже, конечно. Только я сейчас про Сальери. Он так и не понял, что такое талант. Вот у Моцарта он был, а Сальери такого не досталось. Был дан какой-то другой, непременно был, только он не понял, не нашел его» а пытался добиться того, что не добывается, а дается. Ну, это как-то несправедливо. Почему же? Это просто данность, у каждого своя. Ты знаешь, что такое талант в первоначальном смысле? Ну, дар, вот петь или танцевать, или рисовать еще. Нет, талант – это монета. Монета? Катерина отлично помнила, как тогда удивилась. Изначально даже мера веса, которая потом использовалась как монета, мерилась, как правило, золото. Талант золота представлял собой брусок или монету с определенным весом. Даже полуталант был. Бабушка рассмеялась изумлению Катерины. А ты знаешь, откуда пошло выражение «закопать талант в землю»? Нет. Есть такая притча. Жил-был господин, который по каким-то делам отправился в далекую страну, а перед отъездом раздал трем слугам золота каждому по его силам. Одному 5 талантов, другому два таланта, а третьему один талант. По возвращению призвал слуг, и те отчитались, как они употребили деньги. Первый на данные ему пять монет заработал еще пять, второй на две монеты заработал еще две, а третий заявил, что зарыл монету и просто сохранил ее, а потом важно заявил, мол, «Вот, на тебе, хозяин, возвращаю». Первых двух господин щедро наградил, а третьего наказал потому что если тебе что-то дается, так это надо использовать с пользой для людей, а не сидеть на этом просто так. И талант людской – это не заслуга, не предмет зависти окружающих или гордости талантливого человека, а обязанность потом отчитаться, как ты употребил этот дар». «Вот как?» – Катерина пыталась уяснить все это. «А почему ты сказала, что талант у каждого свой? Но есть же люди, которые ни петь, ни рисовать не умеют». Да и не надо. Зато кому-то дано здоровье, а это тоже дар. Такой человек сможет стать опорой для тех, кто менее крепок. Кому-то талант утешать дан. Вот вроде несколько слов скажет, а другой уже повеселел. Кому-то просто слушать. Это ведь очень, очень важно, чтобы человека вовремя выслушали. Кто-то из горсточки муки умеет сделать лакомство и порадовать людей. А кто-то поет так, что уходят все горести. Кому-то даются расчеты и вычисления, без которых сейчас нельзя а кто-то может спокойно выполнять монотонную скучную работу, требующую внимания, от которой другие попросту свихнутся. У всех свои таланты, ими не надо гордиться. Они не за заслуги даются, это просто дар, как та монета в притче. Получил? Дали тебе? Так умей отдавать. От души и легко. Этим любой талант и увеличивается. Катерина сидела и, глубоко задумавшись, смотрела в темноту. В часовне тихо и очень спокойно. Давно высохли слезы и закончились силы на рыдания Талант, значит. Но вообще-то правильно. Мне дано, я и делаю. Не моя это заслуга. Да и моя ли это забота, что там кто болтает? Я же не золотой слиток, чтоб всем нравится. Понятно, почему Баюн эти земли не собирался будить тогда, когда мы сюда приезжали. Мы ведь зимой здесь были, а в этой сказке уснули в летнюю пору. Чего это я так среагировала на каких-то, как бы это помягче, куёлт? Катя помнила, что Куйолда — это сварливый человек, чаще всего женщина. Баюн как-то объяснял. «Хотя, понятно, чего. Это я еще после зла не очухалась. Так ведь и ее понять-то можно, если подумать хорошенько. Я бы тоже не хотела, чтобы за моим ребенком полулукоморья гонялась в надежде поймать на него, как на живца, его крестную. Обидно, конечно, но это я как-нибудь переживу. А вот ведьма эта ввода йод... Это она решила, что я так хочу радко назад заполучить, что пошла ее искать, сбежав от баюна. Ошалеть можно. Интересно, и что должна было бы сделать, чтобы так научиться огоньки на ладонях зажигать? Ягишной стать? Подмагнет она мне. Вот спасибо. Хорошо, положите на комод. Обойдусь как-нибудь. Сила у меня. Сила, да не моя. И дана она уж точно не для того, чтобы я тут по своему желанию направо-налево пространство меняла, да обучалась у этой корги зажигалкой работать». Катерина оперлась ладонями об пол, поменяла положение тела, а то затекли ноги, и только тогда сообразила, что ни пальцы, ни ладони не болят. Вот абсолютно! Подняла руки к глазам, попросила перышко посветить, и хмыкнула. И никаких следов от волдырей. Как их и не было вовсе! Она покосилась на приоткрытую дверь часовни, за которой в шаге от нее стеной стоял туман, поднялась и заперла ее. Сразу стала гораздо спокойней. «Ну, время подходящее. Я все равно тут. И в дуб пока возвращаться неразумно. Так чего я буду бегать где-то и скрываться ото всех? В тумане меня ни одна ведьма, Ягишна или даже Кощей не отыщут. Но тут есть твари. Чтобы тварей не привлекать, надо вести себя тихо и осторожно, пока я не найду сказку. Значит, что первонаперво надо сделать? Правильно. Походить по окрестностям и поискать героев, а потом уже разберемся, как я их буду будить» а то очень уж жалко ту пару, что детей отвезли к бабушке-дедушке, да дети там так и остались. Да и остальные не от хорошей жизни к местному королю пошли на поклон. И тут в тумане вон сколько народа мается, пусть и не чуют ничего, а все равно жалко. Недаром же мне дадено, значит, надо отдавать». Катерина отошла к самой двери часовенки вытащила боюнову перину и плащ, постелила все это на пол и устроилась немного отдохнуть.